Глава шестая Итак, сегодня состоится мой дебют в шоу-программе «Красного льва», а заодно представится, наконец, возможность столкнуться лицом к лицу с убийцей Киры. От такого противоречивого сочетания я испытывал сложную гамму чувств, некие коктейли охотничьего азарта гончей почуявшей зверя и мандража невесты перед первой брачной ночью. Хотя, собственно говоря, первой брачной ночью скорее стоит считать мое вчерашнее спонтанное выступление, когда я, совершенно к тому не готовая, прошла обряд посвящения в таинство стриптиза. Я промаялась целый день, не зная, чем себя занять. Стоило бы, конечно, выспаться перед ночной сменой, но сон не шел. Поэтому я беспрестанно пила кофе, курила, ела и смотрела на часы. Репетировать свои номера я даже не пыталась. Бесполезно. Моя стихия – импровизация. Прослушала только пару раз для очистки совести обе моих мелодии, любезно переписанные для меня вчера звукооператором. Времени еще оставалось море. От нечего делать позанималась растяжкой. Если сегодня дойдет дело до танцев, буду поражать публику своими шпагатами и махами. Наконец, стрелки часов кое-как доползли до семи вечера. Прибыть в клуб следовало за час до программы, то есть к девяти часам. Таков уж порядок. Это касалось и меня, хотя занята я была только во втором отделении. «Будешь пока присматриваться», — сказал Сергей, даже не подозревая, насколько верно он определил мои намерения. Правда, я собиралась еще и прислушиваться, а в случае удачи применять кое-кому активные меры воздействия. Еле дождавшись семи часов вечера, я начала собираться. Светуля снабдила меня всем необходимым и объяснила, как наложить макияж, чтобы вновь стать двадцатилетней Кариной, и как самой правильно укрепить парик, чтобы он не слетел. Наряд пришлось подбирать другой. Сергей мягко заметил мне вчера, что если я собираюсь у них работать, то одеваться следует более скромно, дабы не создавать ложного впечатления о доступности девушек из их клуба. Я сделала вид, что вовсе не считаю свой вид вызывающим, и сообщила ему, что таков мой стиль. Но он быстро присек дискуссию. И я тебя предупредил. В короткой фразе неприкрыто прозвучала угроза увольнения. И я, смиренно потупив глазки, пообещала найти в своем гардеробе что-нибудь поскромнее. Поэтому надела я сегодня привычные мне обтягивающие брючки и легкомысленный короткий и широкий джемперок, имеющий тенденцию в нужный момент невзначай обнажать плечо. С Вингера сумочку оставила прежнее, Осталось только уложить в сумочку все, что могло бы мне понадобиться для выполнения моих прямых обязанностей. Сегодня я решила взять и свой Макаров. Мало ли как дело обернется. Ровно в половине девятого я была готова. Поехать решила на такси, чтобы не светить лишний раз мою девятку. Да и выглядело это достоверней. В нашем Тарасове девятнадцатилетнюю девчонку за рулем собственной машины встретишь пока нечасто. В клуб я приехала без опоздания, входить персоналу полагалось с черного хода. Когда я поднялась в фол, меня там уже дожидался Сергей. «Привет, Кариночка, молодец, что не опаздываешь. Пойдем я покажу тебе гримерные и познакомлю со всеми артистами». Две гримерные, как и костюмерные, располагались в длинном коридоре за сценой. В прилегающих к нему боковых коридорах были дамская комната с курилкой в левом и то же самое для мужчин в правом. Вся эта территория называлась «Артистической». Из «Артистической» напрямую, минуя холл, можно было спуститься в репетиционный зал. Вход на лестницу находился около костюмерной. После осмотра территории Сергей повел меня знакомиться с труппой. Начали с женской половины. В гримерной стояли несколько вешалок и удобный диванчик для отдыха. Остальное место занимали расположенные вдоль стен гримеровочные столы с зеркалами, как в театральных гримуборных и мягкие вращающиеся табуреты. Девушки были уже все в сборе. Видимо, дисциплина поддерживалась строго. Но на наше с Сергеем появление отреагировали довольно вяло. Каждая продолжала заниматься своим делом. Кто делал прическу, кто красился, кто разгадывал сканворд. «Девочки, добрый вечер. Хочу вам представить новую коллегу. Это Карина. С сегодняшнего дня она будет работать в нашем шоу. Так что прошу любить и жаловать». Вы знаете, что очень сложно вливаться в готовую программу посреди сезона. Поэтому я рассчитываю на вашу помощь, Карине. Договорились?» Пламенная речь Сергея энтузиазма не вызвала. Девочки скептически оглядывали меня с ног до головы. В ответ на мое приветствие только одна из них приподнялась с дивана, выдавила из себя подобие вежливой улыбки и сказала. «Хай, я Женя. Свои вещи можешь повесить сюда. А вот твое место». Женя указала на стол, расположенный прямо у двери, и, судя по всему, самый непрестижный. Я положила вещи, и Сергей повел меня знакомиться с мальчиками. — У вас тут прямо зоновские порядки какие-то, — возмущалась я по пути. — Ничего, они с новенькими всегда так. А начнешь работать — подружитесь. — А вот и наши ребята. Проходи, не стесняйся. Я не стеснялась, а дрожала от нетерпения увидеть их вблизи, Ведь среди них и был возможный убийца. Пока Сергей повторял слово в слово свои пожелания любить и жаловать, я сосредоточенно рассматривала уши каждого. Наконец, арт-директор добрался до молодого человека, сидевшего ко мне почти спиной и разглядывающего какой-то танцевальный дайджест. А вот наш солист Андрей. Вы, возможно, будете с ним партнерами по дуэтным номерам. Андрюша, познакомься с Кариной. Мне навстречу поднялся необыкновенно красивый юноша, и сердце мое забилось часто-часто. Но не красота его была тому причиной, а маленькая царапина на мочке левого уха рядом с пустующей дырочкой для Сергии. Программа началась. Теперь я почти все время находилась одна в артистической. Танцоры удалились за кулисы, там они ожидали своего выхода, там же и переодевались, и лишь изредка в перерывах между номерами выбегали покурить. Андрея мне все равно не достать до перерыва. Ну да ладно, от меня он не уйдет, а пока есть время спокойно сориентироваться. Неплохо бы послушать, какие разговоры ведутся в куларах. Возможно, удалось бы разузнать что-то интересное, что пока ускользало от моего внимания. Разумеется, откровенничать с новенькой здесь никто не станет. Но в кое-чем я, слава богу, не новичок, а именно в умении слушать то, что предназначено не для моих ушей. «Настала пора заняться шпионской деятельностью. В моей сумочке среди всего прочего находилась одна потрясающая вещица – уникальное подслушивающее устройство, достойное самого Джеймса Бонда. Это хитроумное устройство было очередным ноу-хау одного моего недавнего знакомого. Сам знакомый, Виктор Иванович Валентинский, представлял собой явление еще более оригинальное, нежели все его изобретения вместе взятые – О его привычках и странностях можно рассказывать часами, но он вел весьма замкнутый образ жизни, поэтому мало кто мог похвастать близким знакомством с ним. Виктор Иванович был известен лишь узкому кругу специалистов, которым он поставлял всякие диковинные шпионские штучки. В основном его заказчиками являлись тарасовские частные детективы, как профессионалы, так и любители. С ними у Валентинского сложились чистые деловые отношения. Мне же довелось заслужить особое расположение Виктора Ивановича. Шестидесятилетний Тарасовский Кулибин обнаружил во мне родственную душу. Я, каюсь, сама ему немного подыграла, когда втиралась в доверие. Но я даже не ожидала такого мощного эффекта. Валентинский удостоил меня предложением руки и сердца. Получив деликатный отказ, он, видимо, в глубине души уверенный, что рано или поздно я одумаюсь, продолжал мне покровительствовать». Поэтому время от времени снабжал меня абсолютно бесплатно своими наиболее удачными новинками. Недавним таким подарком и стало как раз вышеупомянутое устройство. Мои прежние средства для подслушивания позволяли при помощи одного наушника прослушивать только один жучок. Новое же устройство оказалось несравненно эффективнее. Валентинский создал для меня набор жучков, передающих звук каждой на своей частоте. А в изящный дамский браслет вмонтировал миниатюрный тюнер, позволяющий менять частоту приема наушника. Не обошлось и без сентиментальности. На внутренней стороне браслета было выгравировано «Милая Татьяна, пока дышу, надеюсь». Тюнер работал от особой батарейки, тоже валентинского производства, а не какой-нибудь туфты, которую рекламируют по телевизору «Бодрые розовые зайчики». Комплектом таких жучков и батареек предусмотрительный Владимир Иванович снабдил меня чуть ли не на всю оставшуюся жизнь. Отказаться было невозможно, старик бы смертельно обиделся. Иными словами, теперь я имела возможность поставить одновременно несколько жучков в разных местах, сунуть наушник в ухо и незаметным перемещением тюнера на браслете выбирать, какой именно жучок хочу прослушать в данный момент. Где бы их разместить? Самые задушевные разговоры ведутся, как правило, в курилках, поэтому я прикрепила первым делом по одному в женской курилке и в мужской. Потом еще по одному в каждой из гримерных. Ну, пока, пожалуй, хватит. Я вставила в ухо миниатюрный наушничек. Наушники Валентинский сделал для меня тоже разных модификаций. Одни были замаскированы под простые наушники от плеера, другие под экстравагантные клипсы. На сегодня я выбрала простой одиночный наушник, который вкладывался прямо в ухо. Это был оптимальный вариант, поскольку мой парик полностью прикрывал уши, обеспечивая маскировку. Я надела легкий браслет, сделанный, кстати, тоже с большим вкусом, и включила его в режим прослушивания. Теперь надо проверить, как работает смена частот. Я начала вращать ролик тюнера. Тем временем кончился очередной номер, и несколько танцовщиц вышли покурить. Вот, по ним-то я сейчас и сориентируюсь. Черт побери, пока я настраивалась на нужную частоту, начало разговора было пропущено, и, кажется, очень зря то, что я услышала, оказалось более чем любопытно. Говорила, видимо, Женя. Я, вроде бы узнала ее голос. Не все так чисто, только девки предупреждаю. Молчок об этом, а то и самим недолго загреметь под фанфары. Да скажи ты толком. Этот голос мне не знаком, не успела еще запомнить всех. Толком я и сама ничего не поняла. Вы же знаете, Кирку всегда любила туману напустить, ни слова по простоте. Вечно у нее сплошные тайны, а само так и распирает потрепаться. Ну и начинает делать всякие намеки. Дескать, когда время придет, сами все узнаете. Так что хоть за намеки? Ну, в общем, якобы она узнала что-то такое проводимое, что теперь он у нее на крючке. Платить ей будет столько, сколько она пожелает. Это с какой же такой радости? Вот я ее так же и спросила, а она мне не с радости, а с перепугу. И давай хохотать. Но тут как раз Маринка зашла, а вы ведь знаете, они не очень контачили. Но Кирка и замолчала. А сама мне знаки делает, никому, дескать, ни слова. Это все во вторник было. Я ее словам тогда и значения никакого не придала. Совсем, думаю, девка сбрендила. А в среду, как нам сообщили про нее, я вспомнила тот разговор и до смерти перепугалась. Потому что все вышло так странно. Ни с того ни с сего взяла, да и повесилась. Мысли нехорошие сами напрашиваются, так что, девчонки, думайте сами. И треплитесь поменьше, особенно с новенькой. Не нравится она мне. Может, это вообще подсадная утка. Заслали узнать, что на Макеркиной смерти известно. Ой, черт, выход же наш уже. Погнали. Я отключила наушник, совершенно обалдевший от неожиданности. «Вот это номер!» Называется «Проверила настройку». «Выходит, Кирочка-то не такая уж и девочка!» Из всего, что я сейчас услышала, напрашивается вполне определенный вывод. Девушка всерьез рассчитывала чем-то шантажировать хозяина клуба. «Но зачем? Зачем молодой девочке влезать в грязные игры больших мужчин? Чего же ей еще не хватало?» Ведь Геннадий, насколько я понимаю, давал ей все, и Кира могла бы выпросить у него любую необходимую ей сумму, не наживая при этом проблем. Может быть, ей понадобились деньги на такие траты, которые она желала скрыть от будущего супруга. Но обычно при шантаже речь идет о достаточно крупных суммах. Наличие таких денег не объяснишь щедрыми чаевыми. Что девушка вообще собиралась с ними делать? И что она вообще за человечек, это Кира? Амбиции Клеопатры и мозги домохозяйки? Стоило ли говорить, что при таких неравных силах, как у Вадима Арнольдовича и Киры, их конфликт не мог не закончиться плачевно для последней? На что же она рассчитывала? Ладно, давай, Танюша, без эмоций. Лучше пошевели мозгами. У тебя теперь появилась больше одной версии. Это радует, но требует немедленного осмысления. Итак, рассуждаем по порядку. Рассказ Жени может быть простым трепом из одного лишь желания пощекотать нервы подругам. Тогда фигурой номер один так и остается Андрей. Рассказ Жени может иметь под собой реальную основу. Но убийство Киры именно в этот промежуток времени – простое совпадение. Тогда номер первый – опять же Андрей. Но совпадений таких я что-то не люблю и не особенно в них верю. Следовательно, появляется еще один любопытный вариант – Убийство Киры после шантажа – совпадение, и тогда за спиной номера первого явственно проступает фигура номера второго – Вадима Левицкого, который в таком случае выступает как заказчик убийства девушки, а Андрей – лишь как исполнитель. Вот такой интересный получается расклад. Так или иначе, начинать нужно с Андрея. Он, ничего не подозревает, дорабатывает сейчас первое отделение на сцене. Поэтому мне пока тоже нечего дергаться. Надо просто спокойно дождаться конца первого отделения. Благо, ждать оставалось уже недолго. Со сцены доносилась музыка финального канкана. Во время перерыва вся артистическая вновь заполнилась народом. Танцоры вернулись со сцены и отдыхали в гримёрках. А мне теперь нужно было во что бы то ни стало заполучить Андрея для разговора тет-а-тет. -тет. Но как это сделать? Надо заманить его в какой-то укромный уголок, где никто бы не нарушил мои планы. У меня возникла идея. Я нарочито-робко заглянула в мужскую гримерную и вызвала Андрея в коридор. Тот, слегка удивленный, вышел ко мне. Умоляющим тоном я начала. «Андрюша, извини, что отрываю от отдыха, но у меня к тебе огромная просьба. Понимаешь, у меня никак не выходит одно движение – перекидной прыжок». Это было единственное название, которое я знала, причем неизвестно откуда. Просто всплыло из глубин памяти. А уж как выглядит этот прыжок, вовсе не имело никакого представления. Но по реакции Андрея поняла, что пока еще никакого промаха не допустила. Я продолжила более уверенно. «Нужно, чтобы кто-нибудь мне показал, как правильно его выполнять. Он понадобится мне во втором отделении. А девчонки, сам понимаешь, всегда принимают новеньких в штыки». «Я и обратиться-то к ним не решусь». Тут Андрей наконец разулыбался. «Это точно. Они тебя еще долго будут третировать. Слишком уж ты начальству понравилось, а главное зрителям. Тут ведь у нас новости распространяются моментально, и ты теперь главная конкурентка, так что готовься. Костюмы могут ни с того ни с сего рваться, всякие там шпильки, булавки пропадать из сумки. Боа будешь оставлять на вешалке, а потом находить где-нибудь в пыльном углу. Девчонки». Ого, вон даже как. Спасибо, что предупредил. А то будет забавно, если какая-нибудь из них решит покопаться в моей сумочке и обнаружит там мой ПМ и все шпионские штучки. Сумочку теперь всюду стану носить с собой. Я страдальчески улыбнулась и продолжала. А не мог бы ты сейчас, пока перерыв, быстренько показать этот прыжок? Я все схватываю на лету, честное слово. Только пойдем в репетиционный зал, я без зеркала не выучу. Андрей задумался. «А успеем? Мне еще ко второму отделению переодеваться, бронзой мазаться». «Да ты только пару раз покажешь, а дальше я сама потренируюсь». Сладким голоском заманивала я Андрея совсем как лиса Алиса глупенького Боротина. «Ну ладно, пойдем, помогу тебе не облажаться в первый же день». Я захватила по пути свою сумочку, и мы спустились в подвальный этаж, где располагался огромный зеркальный зал с хореографическими станками – Когда мы вошли, я захлопнула за собой дверь. «Ой, ты что наделала? Как мы теперь отсюда выйдем?» – забеспокоился Андрей. «Как же вы обычно выходите?» – удивилась я. «Ах, да ты же не в курсе. Эта дверь с обеих сторон отпирается только ключом. Сергей перед программой открывает все двери и оставляет ключи в гримерке. Надо было либо захватить ключ, либо не захлопывать дверь. Там есть предохранитель. Обычно мы не закрываемся во время репетиций». Ага, вот даже как удачно, ловушка оказалась надежнее, чем я ожидала. Пора приступать. Я захватила ключ, не переживай. Слушай, все хотела тебя спросить, а вот эта фигня, которой вы тело мажете, ну, блеск этот, он потом нормально отмывается, начала я издалека. Андрей ответил, не подавая признаков беспокойства. Да какое там нормально! Отмывается, конечно, но не полностью. Всегда часть блесток остается. «Да мы уже привыкли. Ладно, давай смотри свой перекидной». Я быстренько огляделась. Дверь заперта. Окна под потолком и узкие. Есть пара стульев, но они ситуации не меняют. Как говорится, бежать некуда. Я достала из сумочки серьгу. Главную улику против Андрея. Его надо брать наездом, вываливать сразу все факты и припереть к стене. Сопляк. Расколется быстро, даже без рукоприкладства. «Да ты смотришь или нет?» Нетерпеливо окликнул меня Андрей. «Да нет, Андрюшенька, сперва ты кое на что посмотри». Я сунула Сергу ему под нос. «Узнаешь?» «Моя сережка? Откуда она у тебя? Что все это значит?» «Сережку твою я нашла на квартире покойной Киры, которую ты задушил, а потом повесил, чтобы это выглядело как самоубийство. А еще я нашла у Киры на ладонях и под ногтями следы твоей пресловутой несмываемой бронзы. Как это происходило?» она сопротивлялась пыталась расцепить твои руки да в агонии сорвалась с тебя сережку а ты в полуборьбы не заметил или заметил до времени не оставалось найти ну что ты молчишь страшно вспомнить а ну давай говори как все было да ты что что это за бред ты несешь кто ты вообще такая да ты же сумасшедшая в панике стал выкрикивать андрей заметавшись по залу и с угрожающим видом наступала на него Наконец Андрей добрался до двери и стал в нее ломиться. «Не шуми, хуже будет», – прошипела я предупреждающе. Но он продолжал стучать в дверь. Пришлось применить силу. Я оторвала Андрея от двери, резко толкнула его на стул и зажала в тиски. Обеими руками взялась за деревянный станок по бокам от стула, а правую ногу поставила на стул между ногами Андрея в опасной близости от его паха. «Теперь он у меня не рыпнется, а рыпнется, пожалеет». «Вот так-то лучше. Продолжим беседу», — настойчиво предложила я. Андрей оторопел молчал. «Пойми, отпираться нет смысла. Все улики против тебя. Отвечай, чем она тебе так насолила. Или, может, не тебе? Может, ты выполнял чей-то заказ? Ну, говори!» «Ничего я не скажу», — выдавил из себя Андрей глухим голосом. «Кто ты вообще такая?» «Это пока не важно. А вот говорить, мальчик, придется». Они то я так разукрашу твою смазливенькую мордашку, что ты еще долго не появишься на сцене. А будешь и дальше молчать, так я ведь и ноги тебе могу переломать. Тогда вообще прощай, танцевальная карьера. Конечно, ничего подобного я делать не собиралась. Это был обычный прессинг, иной раз угрозы срабатывают лучше, чем их исполнение. Но меня всерьез задело, что сопляк упорствует дольше, чем я рассчитывала, и решила устроить ему маленькую демонстрацию. Молчишь? «Но смотри!» – я сняла ногу со стула. Парнишка нервно заюрзал. Я отошла на два шага, приняла стойку и резко с разворота точным рубящим ударом правой ноги переломила деревянный брус станка в полуметре от Андрюшиной головы. «Нехорошо, конечно, казенное имущество портить. Придется потом сказать Сергею, что по дурости решила сесть на станок. А тот -то возьми да и тресни. Пусть вычитает из моей зарплаты». Зато эффект оказался колоссальный. Трюк сработал. Андрей сразу как-то обмяк, лицо его приняло выражение безысходности, и он торопливо забормотал. Правда, говорил что-то непонятное, совсем не то, что я ожидала услышать. «Так это он вас ко мне подослал». С перепуга Андрей перешел на «вы». «Он, да?» «Гад, тварь, ненавижу его, так ему и передайте». «Ну Киру-то за что? Она здесь при чем?» «А вы, значит, на него работаете?» «Это вы мне подставу организовали». Парень был на грани истерики. Я, почувствовав это, сразу сбавила тон. «Стоп, стоп, погоди! Я ничего не понимаю!» «Кто он? О какой подставе идет речь?» «Да успокойся ты уже, я тебя не трону!» «Так вы правда не на Вадима работаете?» Не хотел верить парень. «Вадим? Значит, все-таки Вадим. Стало быть, хозяин действительно замешан в этой истории. И он же впутал сюда мальчишку». «Ладно, будем разбираться в порядке поступления версий. Сперва продолжим с Андреем». Я придвинула второй стул и уселась на него, чтобы мой подопечный расслабился. «Нет, я не работаю на Вадима. Давай знакомиться заново. Я не Карина. Я частный детектив Татьяна Иванова. И на самом деле немного постарше, чем выгляжу в клубе. Сейчас я занимаюсь расследованием обстоятельств смерти Киры Мальцевой». Все указывает на то, что ее убили, и что сделал это именно ты. Но из твоих речей я пока только поняла, что ты кем-то запуган и вляпался в очень нехорошую историю. Поэтому давай на чистоту. Возможно, я единственный человек, который в состоянии тебе хоть как-то помочь». Андрей, наконец, немного пришел в себя и начал потихоньку въезжать в суть происходящего. Я предложила ему сигарету. Мы закурили, и через пару минут он был готов к нормальному разговору. «Я начала». «Андрюша, я буду задавать тебе вопросы, ты будешь честно на них отвечать. Идет?» «И давай время не тянуть, перерыв скоро кончается». «Вопрос первый. Это ты убил Киру?» «Нет, конечно, нет. Мы были друзьями, она стала моей партнершей в шоу. Подумайте, зачем мне ее убивать?» – возмутился Андрей. «Зачем? Ну, например, твой шеф Вадим заказал тебе с ней расправиться, заплатил за это хорошие деньги. А?» «Да не с ней он хотел расправиться, а со мной. Как вы не понимаете? Он меня подставил. Вот вы говорите улики. А какие улики? Моя краска?» «Да она всегда валялась в гримёрке, ее мог взять кто угодно». «Допустим. А серьга?» «Да серьгу с меня сорвали ночью, когда я возвращался с программы. Какие-то пьяные подростки прицепились. Почему, мол, серьга, а ты, педик несчастный? А ну снимай, а то сами снимем». «Ну и сорвали». «Ну, дорогуша, таких историй я тебе сама сколько хочешь насочиняю». «Да, но я не сказал главного. Это случилось в ту ночь, когда Кира уже умерла. На программе-то я был еще с серьгой. Вам подтвердит кто угодно. Ее сняли с меня в среду ночью. А Киру... Кира не стала в среду днем. Нам так объявили». «Ну и что же, у тебя должна быть парная серьга?» «Нет, она одна. Я сделала на заказ у ювелира». И потом, если бы была вторая, я носил бы ее сейчас, а про ту, что вы нашли, сказал бы, что это не моя. Ну, положим, принадлежность вещи элементарно установить экспертизой. Но ведь я сразу сказал вам, что она моя. Удивился, откуда она у вас. Это мог быть ловкий ход. Ладно, оставим на время твою сережку в покое. Считай, что я тебе почти поверила. А теперь поехали дальше. Что это за история с Вадимом и о какой подставе шла речь? И здесь Андрей поведал мне историю, которая представила все в совершенно ином свете.